Глава двадцатая. Поль. Появление отца. После исчезновения Милы я стоял, словно громом пораженный. «Что это было?» — подала голос Сейла, растерянный переводящий взгляд с того места, где мгновение назад стояла моя жена, на меня и обратно. «Она отправилась к нашему отцу», — ответил сам еще не до конца, осознав тот факт, что ей действительно в полной мере подчинилась магия нашего рода. Как такое возможно? Я, Сейла, Винс, в конце концов, мы потомки драконов, а Мила... Неужели и ее рот берет начало от крылатых? Хотя почему бы и нет? Ночь прошла словно в бреду. Трое суток без сна давали о себе знать. Я то проваливался в сон, то выныривал из него, прислушиваясь к ровному дыханию брата. Дремавшая в кресле сестра то и дело тоже просыпалась, подходила и проверяла, нет ли у него жара. Очередное пробуждение заставило меня вздрогнуть. раздался громкий стук в дверь. «Кто там?» — робко поинтересовалась Сейла с надеждой, взглянув на меня. Я лишь плечами пожал. Пришлось вставать и идти к двери, но стоило приподняться с кресла, и окружающая обстановка покачнулась перед глазами, а голову едва не разорвала от острого приступа боли. Застонав, упал обратно в кресло, сжимая виски. Перед глазами все плывет и мелькают разноцветные пятна. «Что с тобой?» Я почувствовал на своих плечах руки сестры. «Поль!» В ее голосе звучит тревога. «Все в порядке». Преодолев очередной приступ боли и собрав всю силу воли в кулак, на этот раз я встаю, правда, не без поддержки сестры. Уснуть нормально так и не смог, и две ночи до этого вообще не спал. «Ясно», — выдохнула она. «Сиди, сама открою». «Нет», — рыкнул я, мысленно проклиная так не кстати накатившую слабость. «Винс, Сейла есть кто?» Раздался из-за двери голос отца, и я с облегчением упал обратно в кресло, скривившись от очередного приступа режущей боли. Сестра тем временем бросилась к дверям. Вскоре сквозь стук крови в висках я различил тяжелую поступь отца. Первым делом он прошел к кровати Винса, Затем я ощутил его руки у себя на голове, и боль стала отступать. «Вымотал ты себя, сынок», — сказал отец. «Иди, приляг в кабинете. Тебе нужно отдохнуть. Сэлла, ты тоже». Я побуду с Винсом, попытаюсь ускорить процесс восстановления. Но папа там... Потом, все потом. А тебя толку сейчас нет. Что мы выиграем, если и ты пострадаешь? А Мила? С ней ворон, а не у Ворлея. Отдохни. Сопротивляться не было ни сил, ни желания. Порадовало, что у моей гордой малышки все получилось, и она в безопасности. И то, что ворон рядом, тоже порадовало. Где мой роз? Но мысли мыслями отец прав, отдых нужен. Толку от меня сейчас никакого. Встал, благо голова кружиться перестала, хотя окружающие меня предметы все еще не обрели прежней четкости. Добрел до кабинета Винса, где стояли помимо кресел, небольшая кушетка и диванчик. «Иди на диван», — сказал идущий следом за мной сестре, а сам буквально упал на кушетку, тут же провалившись в сон без сновидений. Утро для меня началось поздно, около полудня. Сестра к этому моменту уже проснулась и куда-то ушла, очевидно, решив меня не будить. В комнате Винса было на удивление свежо. Запахи болезни и близко смерти куда-то улетучились, не оставив и следа. На столике возле камина стоял поднос с завтраком. Желудок заурчал, напоминая о себе. Я схватил какую-то плюшку и уже, начав жевать, прислушался. Что-то казалось странным. И тут до меня наконец-то дошло. В комнате никого не было. Вообще. Даже брат куда-то пропал. У меня кусок в горле застрял. Что могло случиться в то время, пока я беззаботно спал в соседней комнате? Швырнув так и недоеденную булочку в камин, бросился к дверям, выскочил в коридор и услышал откуда-то снизу шум, плач и крики. Откуда силы взялись? Я рванул к лестнице и буквально полетел по ней, перескакивая по три ступеньки разом. Вмиг очутившись в холле, я обнаружил всех своих родных, живых и здоровых, Вот только Сэла и Винс были неимоверно бледны. «Что случилось?» — выпалил я, пытаясь успокоить сбившееся после бега дыхание. Отец молча кивнул куда-то в сторону гардеробной, возле которой у стеночки стояла бледная до синевы служанка Милы, кажется, Орлетта, и не менее управляющей, А из-под приоткрытой двери медленно расплывалась лужица крови. Внутри все похолодело. Нет, это был не ужас, это была боль от того, что не смог уберечь какого-то обитателя замка. В голове сразу же всплыли воспоминания о рассказе Милы про периодически обнаруживаемых, замученных на смерть людях, ставших жертвами безумных некроманских обрядов младшего братца. «Кто там?» Все еще не решаясь сделать хоть шаг, спросил я. «Двое», — хрипло отозвался управляющий, — «Кейли и Бронс». «Кейли!» Перед мысленным взглядом возникло веснушчатое лицо вечно улыбчивой девчушки, служанки моей сестры. Бог мой, ей же отроду от силы семнадцать, только жить начинала. Бронз здоровенный мужик, занимавшийся тяжелой физической работой. Он был мастер на все руки, и починить, и построить, но чаще исполнял обязанности грузчика, благодаря своей немалой физической силе. И если с девчонкой Шелт мог совладать с легкостью, то как он справился с этим двуногим быком? Что ж за силы обладает братец? Мороз прошел по коже. Я перевел взгляд на застывшего посреди холла отца. Тот был напряжен. Между бровей залегла складка, говорящая о том, что он предельно сосредоточен. Наверняка использует какую-нибудь поисковую магию. «Сейла, Винс, вы отправляетесь в столицу», — наконец произнес отец. «Поль, ты в академию». «Что?» «Хором выпали ли мы?» «Это не обсуждается», — заявил он нетерпящим возражений тоном. Взмахнул рукой в сторону брата с сестрой, И они исчезли. «Не вздумай возвращаться, отчислят, и род Ларго лишится еще одного потомка», — обратился он ко мне. Внезапно в лицо ударили лучи солнца, а по всему телу пробежала орда мурашек, что и не мудрено, ведь весна только-только начала входить в свои права в окрестностях Академии, а я оказался именно перед ее воротами. Пронизывающий холодный сырой ветер трепал мои брюки и рубашку, заставляя ежиться от холода. «Вот же!» В сердцах прошипел я и направился к воротам. Очутившись в своей комнате в общежитии, я уже окостенел от холода. Пришлось сразу же идти в душ, отогреваться. Струи воды обжигали, смывая напряжение, отрезвляя мечущиеся в противоречивых мыслях рассудок и постепенно чудесным образом приводили мысли в порядок. Отец остался там, один на один с Шелдом. Сможет ли он ему противостоять? Чем я могу ему помочь? Да, частью сознания я понимаю, что от нас троих было мало толку, мы лишь мешались бы под ногами, являясь прекрасной целью для сошедшего с ума братца. Но как же тяжело признавать свое полное бессилие. Хорошо, хоть мило теперь в безопасности. Сидеть в комнате не было ни сил, ни желания. Высушил волосы, применив слабенькую бытовую магию из основ драконий, оделся потеплее и направился в столовую. Солнце на улице раздражало так же, как и веселый гомон студентов. решивших прогуляться в этот солнечно-весенний денек. В столовой встретился с взглядом с черными, как ночи, глазами Кайры, призывно помахавшим мне рукой. Набрав полный поднос еды, прошел к столику девушке, которая, вопреки обыкновению, сидела в одиночестве с какой-то книгой в руках. — Ты куда пропадал? — поинтересовалась она. — Никуда, — буркнул я, пребывая в своих мыслях. — Да ладно, — усмехнулась она. — То-то, я смотрю, Леон за двоих вчера в столовой отдувался. Мы с ним немного повздорили, — сказал я. Ректор позволил мне продолжить отработку в первые два учебных дня, чтобы мы лишний раз не пересекались. С чего бы это он так чутко отнесся к склокам между студентами? В Вперила Кары в меня проницательный взгляд черных глаз. Я молчал, уставившись в тарелку. Врать не хотелось. К тому же Кары мне не враг, как, собственно, и Леон. Не их вина, что у меня младший братец козел, как их поискать. Есть хочется, а кусок в глотку не лезет. «Поль!» — придвинулась ближе к Кайра, и в ее голосе слышно сопереживание, что меня немало удивило. «Я же вижу, что-то происходит, но хоть убей, не понимаю что. Не верю, что ты вот так вдруг подался во все тяжкие. Тому были причины?» «Были», — не вдаваясь в подробности, отозвался я. «И распространяться о них ты не можешь. Я лишь покивал в ответ, искренне надеясь, что девушка поймет и не станет домогаться, выжимая из меня подробности». Так я и думала. Но ли он и слушать меня не желает. Понимаю, буркнул я. Упоминание об обиде товарища резнуло по сердцу. Как ни крути, хоть мы и не слишком с ним близки, а иного друга у меня нет, кроме. Рос пропал! тихо сказал я. Кайра как-то вмиг подобралась и странно на меня посмотрела. Ты его не чувствуешь? Не, вообще. Звал его, не откликается, и как-то пусто на душе стало. Одиноко. С внезапной четкостью сформулировал я то, что ощущал в последнее время. «Но ведь и Мила уехала, может, дело в этом. Вы поссорились, вот и...» «Нет, это началось раньше. И с Милой...» Я поднял взгляд на девушку и решился сказать хотя бы часть правды. С Милой мы помирились. «О!» Вмиг засияла Кара. «Так вот, куда ты исчезал? Сбегал!» Приглушенно воскликнула она и тут же с опаской заозиралась по сторонам. «Но как тебе это удалось?» Отпросился у ректора. Честно ответил я. На лице девушки промелькнуло разочарование. Видимо, она нафантазировала себе нечто куда более романтичное. «Я тут кое-что читаю», — сказала она и перевернула книжку так, чтобы я увидел название. «Парадокс связи человека с Леросом». Мне тоже хочется обрести Лероса в спутнике жизни. Вот, надеюсь, найти информацию о том, как его привлечь. С ума сошла. Шанс, что Лерос тебя признает, мизерный. а что убьет почти стопроцентный. «Да ну тебя! Кто не рискует, тот не ест гулаг!» — усмехнулась она, а меня кольнуло упоминание трижды проклятого фрукта. Я всегда об этом мечтала, но не верила, что это на самом деле возможно, пока не увидела тебя и Роса, Милу и Ворона. Так почему бы и нет? О, вспомнила! Вот тут! Кайра начала сосредоточенно листать страницы, выискивая какой-то фрагмент текста. «Вот, читай!» Подсунула она мне довольно потертый фолиант. Данный раздел описывал процедуру поиска лероса, уже связанного с человеком. Но в первых же строках говорилось о том, что если с кем-то из связанных происходит нечто плохое, болезнь, ранение или, не дай бог, смерть, это сказывается на втором члене связки, так как боль и страдания делились на обоих в равной степени. Это, по сути, было очень выгодно для человека, так как сами леросы считались почти неуязвимыми. Но бывало и так, что ли рос может существенно отдалиться территориально, и тогда терялось ощущение мысленной связи. Прочитав эти слова, я облегченно вздохнул, ведь это означало, что с Росом все хорошо, просто он где-то далеко. Такое ведь и прежде несколько раз бывало, и чего я разволновался так. Явно нервы сдают из-за всего навалившегося в последнее время, надо бы травок каких-нибудь, успокаивающих, попить. «Ты читай, читай!» — привлекла мое внимание Кайра. Там есть способ, как найти потеряшку. А то с милой ты помирился, и все равно на тебе лица нет. Тень, а не человек». «Эх, знала бы ты, что вокруг меня творится», — подумал я, но чтение все же продолжил. «Да, здесь действительно описывался такой способ. И был он, стоит заметить, Не сложен и не требовал никакой предварительной подготовки или ингредиентов. Правда, подвластен метод был лишь магически одаренным, но в этом плане у меня проблем не было». Только и требовалось настроиться соответственно и мысленно, представив своего Лероса, произнести заклинание поиска. В итоге я тут же должен ощутить что-то типа тяги в каком-то направлении, а затем передо мной засветилась бы такая же точка, какую я видел, отправляясь в академию в то время, когда искал свою избранную. Дальше читать терпения не хватило, ведь самое главное я уже выяснил. Не затягивая время, принялся сосредотачиваться, как это было описано в книге. Мысленно детально представил Роуса во всех его обличиях, которые когда-либо видел. Прочитал заклинание и... «Ничего!» — выдохнул я, помотав сокрушенной головой. «Наверное, что-то не так сделал». Кайра помрачнела, но ничего не сказала. «И на том спасибо». «Перечитал. Повторил все еще раз. И еще. Ничего». «Не работает», — констатировал я, раздраженно отталкивая от себя книгу. «Читай дальше!» Пододвигая фолианта обратно, как-то грустно потупив взгляд, прошептала сидящая напротив девушка. Взглянул на нее. Она молчала. Смотрела куда-то вниз и не понять, о чем думает. Делать нечего, продолжил читать. И тут сердце сжалось. В момент смертельной опасности Лерос в целях спасения своего избранного разрывает связь, принимая весь удар на себя. И тогда заклинание поиска становится недейственным, потому что связи более не существует. гласил абзац, следующий за тем, который я успел прочитать ранее. В бессильной злобе, сжимая кулаки, я подскочил со своего места, поймав напоследок, исполненный сочувствие, взгляд Кайры.